Ее он вернулся уже в сумерках, и один. Франсуа удалось убедить Розу принять его помощь, и он остался ухаживать за Александром. Роза отправила всех своих слуг в шан -Марию. никакой силой нельзя было оторвать ее от кухни. Впрочем, она все же отослала вместе со всеми своего старого Фелисьена под предлогом того, что необходимо наблюдать за персоналом. Роза осталась одна восьмидесятилетней мадам де Шантелу, которая не вставала с кровати. Поэтому хозяйка Воронвиля охотно, хотя и не без волнения, приняла помощь канадца. «Она не захотела, чтобы я остался, поскольку я не болел этой чертовой оспой», с горечью сообщил Гийом под антенну, «а я никак не мог решиться от нее уехать. Видел бы ты ее. Бедная маленькая Роза, она Она даже не позволила мне поцеловать ей руку. О, Боже, что делать? Как ей помочь? А Белину вы разве не видели? Видел. Храбрая эта девушка. Просто бальзам мне на сердце вылила. Внешне она была такая же, как утром, а мне виделся над ее головой нимб, а на спине крылышки. Кто бы мог сказать, что у нас в доме есть настоящая сестра Милосергия? «Да». Иногда жизнь преподносит сюрпризы. Вы, я надеюсь, не заходили в комнату к месье Александру? Естественно, его мать не позволила, поэтому я не знаю более, чем сказал вам доктор Анне Брон. У него очень высокая температура и сильная головная боль. Роза думает, что он заразился в Париже. В его школе был случай заболевания оспой. И они не отправили всех учащихся по домам? Эта проклятая революция, отрекшись от Бога, убила не только все моральные ценности, но и чувство ответственности. Кстати, не отвезти ли месье Ньелю кое-какие его вещи, раз он остается в замке? — Да, конечно. Ты не возьмешь это на себя? — Я распоряжусь, чтобы Дага отправил туда с вещами одного из своих мальчиков. А где дети и девочки в Воронвиль? — Они с Элизабет на кухне расселись вокруг клемансов, как вокруг ангела-хранителя. Она им печет оладьи с яблоками и рассказывает сказки. «Молодец! Это лучший способ согреть их сердечки. Моя племянница, конечно же, не с ними». «В кухне?» — вы смеетесь. «Она на три замка закрылась у себя», — ответил Патантен с презрением, которое я даже и не думал скрывать. «С того момента, когда девчушки приехали, Она полумертвая от страха, боится, что они занесли болезнь сюда. Ну ее, если она пожелает, пусть даже ест у себя в комнате. Я отдохну в библиотеке. Думаю, чашечка кофе мне не повредит. Как, впрочем, и одиночество. Он уже ругал себя, как за измену, за те полные очарования часы, что провел рядом с Лорной, пока Роза в одиночку, не имея возможности из-за снегопадов, послать за доктором боролась с болезнью. Красавица-племянница, как нельзя, кстати, закрылась у себя в комнате. Ему совершенно не хотелось ее видеть. Увы, едва открыв дверь библиотеки, он тотчас же понял, что отдохнуть не удастся. Этот слегка пьящий аромат духов мог принадлежать только лорне, огорченный Он уже хотел вернуться, беседовать с Лорной никак не входило в его планы, и все же днем не смогу стоять перед теплом уютной гостеприимной комнаты, где так приятно отдохнуть от холода и зимнего одиночества, от страха перед смертью ни в чем не повинного юноши. Языки пламени отражались на деревянных панелях и в позолоте книжных переплетов. Тяжелые шторы из красного бархата, Охраняли эту тихую пристань от ночной тьмы. Ну что ж, нужно вновь отвоевать для себя тихую обитель. И Гийом решительным шагом вошел в библиотеку с намерением вежливо попросить племянницу оставить его одного в рабочем кабинете. Сначала Тремон решил, что он ошибся, и в библиотеке никого нет, кроме аромата духов. Такая стояла тишина. Нет, Лорана была здесь. Она спала. Лорна сидела в кресле, чуть в стороне от камина, чтобы уберечь лицо от жары. Книга выскользнула из рук и лежала на полу возле платья. Одна щека уютно покоилась на ладони.